но в этот момент снова защёлкало пинг-пинг, и Джек тихо выдохнул. Вот твари, похоже, меня зацепило. Оказалось, что пуля прошла сквозь заднее стекло, и как она не попала в Джонни, а ранила Джека, до сих пор ума не приложу. — Ты как, в порядке? — крикнул я. В этот момент я повис на руле, как обезьяна, да и управлял машиной примерно так же, как могла бы делать эта тварь. Предстояло обойти справа тяжеленный молоковоз и я непрерывно жал на клаксон и орал этому сукиному сыну в белом халате, чтобы убрался с дороги. — Как ты? — А, Джек? — Окей, в полном порядке, лучше не бывает, — отвечает он мне. И с этими словами высовывается из окна, чуть ли не по пояс, вместе со своим автоматом. Только сперва ему мешал этот грёбаный молоковоз. Я видел водителя в зеркальце. Парень в дурацкой маленькой шапочке с ужасом пялился на нас. А потом я перевел взгляд... На вывалившегося из окна Джека и увидел дырочку, аккуратную и круглую, точно выведенную карандашом, прямо посреди пиджака. Никакой крови, заметьте, не было, только маленькая черная дырочка. «Ничего, Джек, делай свое дело, обойди этого придурка!» — крикнул мне Джонни. И я его обошел. На обгоне молоковоза мы выиграли с полмили, И копы немного подстали, поскольку с одной стороны движение ограничивало разделительная полоса, а с другой — поток медленно двигающихся автомобилей. Мы резко свернули вправо. Такой уж мудрёный попался в этом месте поворот. И на секунду и молоковоз, и автомобиль копов скрылись из виду. И вдруг мы увидели по правую руку узкую дорогу, мощеную гравием и заросшую сорняком. «Туда!» — выдохнул Джек и откинулся на спинку сиденья, но я уже и без того сворачивал на эту дорогу, то оказалось старое шоссе. Проехав по нему примерно семьдесят ярдов, я увидел впереди ферму, с виду давно заброшенную, выключил мотор, и все мы вышли из машины и стали за ней. — Если появится, устроим им представление, — сказал Джек, — потому как я, в отличие от Гарри Перпонта, на электрический стул не тороплюсь. Но никто не появился, и минут через десять мы все снова сели в машину и поехали по главной дороге. Причем ехали медленно и очень аккуратно. А потом я увидел одну вещь, которая мне дико не понравилась. — Джек, — сказал я, — у тебя изо рта кровь идет. Ты вытри, а то еще рубашка запачкается. Джек оттер губы большим пальцем правой руки, посмотрел, увидел на нем кровь, а потом улыбнулся мне. Эта улыбка до сих пор снится мне по ночам, широкая, радостная, но в ней так и светится ужас. — Просто прикусил щеку изнутри, — сказал он. — Ничего страшного. — Ты уверен? — спросил его Джонни. — Еще что-то дышать трудновато, — сказал Джек. Снова вытер губы пальцем. На этот раз крови было меньше, и это, похоже, его успокоило. — Давайте уматывать отсюда к чертовой бабушке. — Заворачивай обратно к спиральному мосту, Гомер, — сказал Джонни. И мне это тоже не понравилось. Далеко не все в байках от Джонни Диллинджера правда, но он всегда умел найти дорогу к дому, даже когда этого дома у него не было вовсе. И я всегда верил в это его чутье. Мы опять ехали на законной и добропорядочной скорости в 30 миль в час, когда вдруг Джонни заметил бензоколонку Тексако и велел мне свернуть вправо, И вот мы снова помчались по сельским ухабистым дорогам, и Джонни приказывал мне свернуть то вправо, то влево. Хотя, лично на мой взгляд, все эти дороги казались совершенно одинаковыми, просто проложенные в грязи колеи от колес между давно убранных кукурузных полей. Грязь тут была страшнейшая. На полях попадались участки, где еще лежал снег, и время от времени нашу машину провожал глазами какой-нибудь постреленок. Джек становился все тише и тише. Я спросил, как он себя чувствует, и он ответил, я в полном порядке. «Надо бы осмотреть тебя как следует, когда все устаканится», — заметил Джонни. «Ну и привести в порядок пиджак. Иначе с такой дыркой на спине люди подумают, что кто-то тебя подстрелил». Он громко расхохотался, я тоже заржал. Даже Джек засмеялся. «Это Джонни, он кого хочешь мог развеселить». «Не думаю, что зацепило глубоко», — заметил Джек, — «когда мы выехали на шоссе под номером 43. Кровь изо рта больше не идет, вот смотри». И с этими словами он обернулся к Джонни и показал ему палец с засохшим пятном крови, потом откинулся на спинку сиденья, и тут кровь так и хлынула у него изо рта и носа. «Думаю, мы отъехали на безопасное расстояние», — сказал Джонни. «Самое время позаботиться о тебе». Хотя лично я не вижу ничего страшного. Раз можешь говорить, ты, скорее всего, в порядке. — Конечно, — ответил Джек, — я в полном порядке. Но голосок у него был довольно слабенький. — В порядке, — как тот хрен на грядке, — сказал я. — Да заткнись ты, придурок хренов, — сказал он. И все мы снова заржали. Они смеялись надо мной, прям чуть не лопнули от смеха. По главной дороге мы проехали минут пять, и тут вдруг Джек вырубился. Привалился мордой к стеклу, из уголка рта поползла тонкая струйка крови и запачкала окно. Все равно, что раздавить насосавшегося крови москита, подумал я. У Джека до сих пор красовался на голове тюрбан из коврика, только теперь он слегка съехал набок. Джонни снял тюрбан и отер им кровь с лица Джека. Джек что-то забормотал, даже руки приподнял, чтобы оттолкнуть Джонни, но они тут же безвольно упали на колени. — Эти копы уже успели предупредить своих по радио, — сказал Джонни. — Стоит сунуться в Сент-Пол и нам кранты. — Так, мне кажется. — А ты что думаешь, Гомер? — Да то же самое, — ответил я. — И что тогда у нас остается? — Куда двинем? В Чикаго? — Ага, — согласился он. — Только перво-наперво надо бы набросить эту тачку. Они и номера уже знают. А даже если нет, все равно невезучая она, эта тачка. Чертовски невезучая. «А что с Джеком?» — спросил я. «Джек будет в полном порядке», — ответил он. И у меня достало ума и сообразительности не затрагивать больше эту тему. Проехав еще примерно с милю, мы остановились, и Джонни прострелил переднюю шину невезучего Форда. Джек сидел на земле, привалившись к капоту, и лицо у него было жутко бледное. «Когда нам нужна машина, в дело всегда вступаю я». — Интересная штука, — заметил как ты Джонни. — Ни одна собака не остановится, сколько ни сигналь, но стоит тебе поднять руку, и все машины к твоим услугам. — Почему? Хоть убей, не пойму. Гарри Пирпонт как-то объяснил ему, в чем секрет. Было это, когда банды Диллинджера еще не существовало в природе, а была банда Пирпонта. — Да потому, — сказал тогда Гарри, — что он выглядит как Гомер. Сроду не встречал человека, который больше походил бы на Гомера, чем наш Гомер Ван Миттер. Помню, мы все тогда долго ржали. И вот теперь настал момент, когда мне снова пришлось вступать в дело. Но только сейчас нам было не до шуток, потому как теперь это был вопрос жизни и смерти. Мимо проехали три или четыре машины. Все это время я притворялся, что вожусь с лопнувшей шиной. Затем показался трактор, но он нам не годился, слишком уж медленный и шумный. К тому же в прицепе ехали трое парней. Водитель замедлил ход и спросил, — нужна помощь, амигу? — Ничего, все в порядке, — ответил я. — Маленько поработать, нагулять аппетит перед обедом никогда не помешает. Так что не смею вас задерживать. Он осклабился в ухмылке и поехал дальше. Парни в прицепе сделали нам ручкой. Затем появился форт. Самое то, что надо. Я замахал руками, делая знак «Остановиться». И при этом стоял так, чтобы сидевшие в нем видели лопнувшую шину. И еще я улыбался им во весь рот. Улыбка эта говорила, я всего лишь безобидный гомер. Вот застрял на обочине, и без вас мне никак. Сработало. В машине сидели трое. Мужчина и молодая женщина с толстым младенцем на руках. Семья. — У тебя, похоже, прокол, приятель, — сказал мужчина. Он был в костюме и плаще. Вещи чистенькие, но, прямо скажем, не первого класса. — Прямо ума приложу. — Как это получилось? — сказал я. — Лопнула? Что твоя жаба, в бога душу мать! Мы все еще ржали над этой незамысловатой шуткой, как вдруг из-за кустов вышли Джонни и Джек со своими пушками. — Не дергайтесь, сэр, — сказал мужчине Джек, — и тогда мы не причиним вам вреда. Мужчина молча переводил взгляд с Джека на Джонни, потом опять на Джека, Потом снова взглянул на Джонни, челюсть у него прям так и отвалилась. Подобную реакцию мне доводилось наблюдать тысячу раз, но всегда она меня страшно забавляла. Да ведь это диленджер взвизгнул мужчина и поднял руки вверх. Рад познакомиться, сэр, говорит ему Джонни и хватает мужчину за руку. Будьте любезны, снимите эти рукавицы. Тут мимо проехали две или три машины с типами из местных деревни едет в город, сидят за рулем с прямыми спинами, точно палки проглотили в своих старых, заляпанных грязью седанах. Видимо, мы не показались им подозрительными. Стоит себе у обочины группа парней, решает, что делать с проколотой шиной. Тем временем Джек подошел к водительской дверце новенького «Форда», выключил зажигание и забрал ключи. Небо в тот день было белесое, точно вот-вот пойдет снег». Но лицо у Джека было еще бледнее. «Ваше имя, мэм?» — осведомился Джек у женщины. На ней было длинное серое пальто, на голове лихая шляпка наподобие матросской бескозырки.